Томми. Глава 1. Случалось, Томми путал себя с Хагги. На мгновение он мог вообразить себя собственным псом. Тогда ему хотелось домой, к кормушке, положить голову на лапы и думать о том, о чем думают собаки. Бывало, Томми казалось, что он умер. Это ощущение, обычно мимолетное и сумбурное, усилилось из-за слухов, превративших его кончину в факт. Томми-Т мертв. По дороге от сарая к Нор-Ртуль две концепции слились в одну. Томми Т. умер, а здесь сейчас идет Хагги. Тут же, как всегда, вмешалась логика и сообщила, что все не так. Но какая разница, ощущалось это именно так. Томми остановился, его чуть не сбил велосипедист в ярком костюме, словно ракеты из плоти и крови пронеслась по пешеходной дорожке, задела куртку Томми и, не снижая скорости, полетела дальше. В ушах у велосипедиста были наушники, на руле небольшой экран. Меланхолия? Вот что почувствовал Томми. Сильную, соднящую меланхолию, сопоставимую с тем, что ты умер и превратился в собаку, да еще и угрюмую собаку. Томми обернулся и оглядел сарай. Утренний дождь прошел, и квадраты окон на фасадах блестели в лучах осеннего солнца, который грело настолько слабо, что могло бы оказаться светодиодной лампой. Шесть тысяч человек, упакованные в четыре здания, которые вместе образуют крест, словно человек, известный ему как Икс, является порождением или самой сутью этого места, его душой, которая выкипела и оставила после себя фигуру психопата-одиночки. Сарай, а вот и я. В нынешнем состоянии все казалось Томми непреодолимым. Пузырившаяся в нем жажда мести уже иссякла. Много лет назад все было бы иначе. Днями и неделями до тех пор, пока работа не была завершена, его гнал вперед гнев или честолюбие. Теперь же движущие силы такого рода лишь изредка высовывали морды из трясины меланхолии, чтобы вскоре погрузиться обратно. Томми вздохнул, засунул руки в карманы куртки и продолжил путь в центр. Он ощущал такую усталость и тоску, что почти получал от этого удовольствие. Томми погрузился в фантазии о том, как выкинет из спальни всю мебель, а вместо нее поставит большую корзину с одеялами и подушками. И будет заползать туда, сворачиваться калачиком, а машина Мироустройства пусть дальше работает челюстями, но уже без его участия. Звук падающей капли заставил Томми высунуть нос из воображаемого убежища и достать телефон. Он нажал на иконку снэпчата. Солнечные лучи падали на экран под неудобным углом, и он потерял несколько драгоценных секунд, пока заслонял телефон собственным телом. На фотографии Линус лежал на диване. Больше ничего. Потом изображение исчезло. Чтобы удержать его в памяти, Томми закрыл глаза. Важнейшая информация, которую он только что зафиксировал, заключалась в том, что Линус почти наверняка жив. Томми повидал достаточно трупов, чтобы сделать вывод о том, что Линус пока таковым не является. Рука, сжимавшая телефон на фотографии, была не окоченевшей, а просто уставшей. Кроме этого, ничего. Томми попытался вспомнить комнату, в которой сделали фото, но не смог, поскольку направил все внимание на Линуса. Клетчатая обивка дивана, на этом все. Линус спал на каком-то клетчатом диване. Вопрос, заданный ему Мехди, все еще был открыт. Зачем? Зачем ему прислали эту фотографию? Сложно было увидеть в этом проявление заботы и желание его успокоить. Скорее, Икс хотел сообщить. Во-первых, Линус у него, и во-вторых, он знает, чем Линус является для Томми. Чего он в таком случае добивается? Если бы на полу рядом с Линусом стояла табличка «Прекрати писать а то Томми бы прекратил. Но здесь не было ни призывов, ни угроз. Просто документирующая фотография. Томми прислушался к себе обнаружил, что получение фото никоим образом не помогло осушить трясину меланхолии, которая плескалась у него внутри. Но зато погасла горящая точка в правом глазу. Он набрал номер Бетти. «Привет, это я. Линус жив». Тяжело дыша, Бетти спросила, «Ты с ним говорил?» «Нет, мне прислали фото, он спит». «Какое фото? Кто прислал?» «Тот, кто сейчас рядом с ним». «И кто же это? Я не понимаю, кто шлет фотографии?» «Бетти, он жив, и он спит. Вот что мне известно на данный момент». После еще нескольких похожих реплик Томми попрощался и пообещал позвонить сестре, как только узнает больше. Он убрал телефон в карман и продолжил идти рядом с центром веннр грээн он увидел растрепанного мужчину который покачиваясь бродил среди деревьев в парке Бельвью. томми захотелось спросить не продаст ли тот ему сигарету но он сдержался и совернул к перекрестку небольшая доза никотина пришлась бы очень кстати да и вообще доза чего угодно а желание покурить сводило челюсти пока томми пытался вытащить себя за волосы из трясины тормозящие его мысли худинге Эрнесто сказал, что Икс из худдинге и, учитывая личность Икса, скорее всего, имелось в виду больница, амбулаторное или принудительное лечение. За неимением других зацепок можно заняться той, которая ведет в прошлое. Вероятно, поиску Линуса это не поможет, но Томи не стал бы журналистом, если бы не руководствовался чутьем, помогающим видеть полную картину и создавать контекст. Этим инстинктом младенчества обладают все без исключения. Дайте нам несколько круглых, треугольных и четырехугольных предметов и покажите доску с соответствующими отверстиями. Сколько детей или даже взрослых не станут вставлять предметы в правильное отверстие, просто потому, что так можно? Мы стремимся создать порядок вокруг себя. У Томи это стремление было настолько сильным, что стало его профессией. Довольствоваться половиной истории Икса, когда можно было выяснить все, Томи не мог. У него была зацепка в худинге, и это еще, мягко говоря, Скорее, это был здоровенный крюк, а висел на нем Альбин Пальм, дипломированный психолог.